Голова седьмая. Око-то на носи. Это было чертовски больно. Удар о землю пришелся такой силой, что в первую секунду я решил, будто сломал себе спину. Я грохнулся о почву спиной. Спина выгнулась на рюкзаке так, что я заорал от боли. Затем меня подбросило метра на полтора вверх, при этом каска слетела с головы, а при повторном приземлении я расшиб об нее затылок. Пытаясь уменьшить боль в спине, я перевернулся на левый бок, подтянул автомат к себе поближе и осмотрелся. Ручья, в который я падал между отвесных стен каменного ущелья, не было, как и самого ущелья. Перед моими глазами маячили травы, а прямо перед лицом торчал кустик ромашки. За ромашками качался на длинном стебле одинокий василек. От вида этого нежно-синего и до боли родного цветка на глазах навернулись слезы. — Волошка! — произнес я одними губами. — Привет, родная! Над травами и цветами пламенели закатом, а может быть, рассветом, облака, плывущие высоко в небе. На фоне розовых облаков на высоком стебельке качал мне синий головкой Василек, подавая надежду, что я наконец-то дома. Я прекрасно помнил, что первый летел с левой стороны, но его я почему-то не видел. Страх, что напарник остался в мире динозавров, заставил меня наплевать на боль в спине. Я приподнялся на локтях, а затем уселся и вытянул шею, стараясь увидеть в густой траве перед собой проплешину, обозначавшую место, куда мог упасть первый. Лук передо мной был ровным и нетронутым. За спиной раздался стон, я вздрогнул от неожиданности, а затем с облегчением выдохнул. Не было никакого желания разбираться, почему летевший слева от меня первый... Упал справа. Главное, что он был жив и находился рядом. Не думал, что меня когда-нибудь обрадует стон человека. Ведь стоны должны вызывать сочувствие. Видимо, я так боялся остаться один на один с неизвестностью, что даже такой признак живого существа рядом вызвал в моей душе радость. Я обернулся. Первый лежал лицом вниз. Он, по всей видимости, был без сознания. С какой же высоты мы упали? Думаю, высота была не очень большая. Вероятно, нас смогли переместить не только во времени, но и в пространстве. Я огляделся. Мы находились на большом цветистом лугу, к которому с двух сторон подступал густой высокий лес. Две другие стороны голубели бесконечным простором. Я, конечно, понимал что простор этот не совсем бесконечен, что где-то там, недосягаемый взор у Сини, также имелось препятствие в виде леса или гор. Меня совсем не услаждала вся эта неописуемая красота, раскинувшаяся передо мной. Не услаждала по той простой причине, что ее великолепие не нарушали элементы, присущие развитой цивилизации. В любом месте, тронутом рукой цивилизованного человека, такие элементы есть. Они нарушают изящество природы, словно пятна от грязных пальцев на девственно-белой стене. А здесь ничего. Ни опор электропередач, ни следов обработанного поля. Я провел глазами по доступному моему взору пространству, надеясь, что я пропустил эти признаки. Но нет, на горизонте не было клеток с оккультуренными растениями. Вкруг меня ничего не ни чернело, ни зеленело, не желтело созревшими колосьями. Пора было заняться первым. Я опустился перед напарником на колени, затем осторожно перевернул его на спину. Его лицо было разбито в кровь, но нос, хоть и кровоточил, оказался цел. Осмотром я остался доволен. Если не брать во внимание ссадины и царапины на лице, а также отсутствие сознания, мой напарник навернулся с высоты без ущерба для своего здоровья. Я осторожно похлопал его по щеке. Первый снова застонал на этот раз протяжно и глухо. Через несколько секунд он зашевелился. Его тело посылало мозгу сигналы, но мозг, похоже, не торопился брать на себя функции управления». Наконец, первый открыл глаза, тут же схватился за автомат, но, видя перед собой мою улыбающуюся физиономию, расслабился. «Где мы?» — морщась от боли хрипла, спросил он. «Еще не дома. Но мне сдается, что немного ближе, чем были минуту назад. Я вытянулся вверх, по-прежнему стоя на коленях». Вскинул к небу руки и заорал, что есть мочи. А! Крик отразился от стены высокого леса и умчался в голубую дали изумрудных полей. А я снова наклонился к первому. Кажется, мы снова одни. Но я почему-то совсем не боюсь местных зверей что то мне подсказывает что они ничем не отличаются от тех что живут в наше время похоже я сломал себе нос первый осторожно поднес руки к лицу дотронувшись кончиками пальцев до носа нет вроде цел мы с метров с пяти навернулись не меньше летел в пропасти вдруг прямо перед лицом земля я даже зажмуриться не успел А мне показалось, что сломал спину рюкзак. Ничего, в обоих до свадьбы заживет. Главное, невест найти, произнес первый, радостно рассмеявшись. во мне так радоваться было особо нечему, но, думаю, радовался он тому, что минуту назад, стоя на краю пропасти, глядя на приближающегося доисторического великана, не смирился со смертью, рискнул и выжил. А я смирился. Там, в позднем меловом периоде, я умер. Испугался, сдался перед лицом смерти, но по стечению обстоятельств остался жить. Минус одна жизнь. Мы поднялись на ноги, взвалили на себя свои пожитки и, не сговариваясь, направились в лес. Лес встретил нас тишиной, полумраком и прохладой. Высокие сосны шумели где-то вверху, на верхушке сосен скрывали от нас довольно густой подлесок, состоявший из молодых осин вперемешку с редкими березами и кленами. Мы искали дуб. Для ночлега нам нужно найти дерево, в ветвях которого можно было бы расположиться столь же уютно, как и в домике на дереве мелового периода. Вскоре мы поняли, что подлесок уничтожает все шансы на такую находку. Мало того, он был настолько густой, что существенно задерживал наше продвижение. Нам ничего не оставалось, как пойти по своим следам обратно. В какую сторону двигаться вдоль лесного массива мы решили с помощью камень-ножницы-бумага. Ты уже сложил мнение об этом мире? Как думаешь, куда мы попали? Дорогу вдоль леса нужно было чем-то занять, к тому же разговор отвлекал от голода. Первого, видимо, беспокоили такие же чувства. Поэтому на мой вопрос он ответил не впопад Невезуха полная. За добычей мы шли в одном мире, а дрова для ее приготовления оказались в другом. Дернул нас черт повернуть на платок, где жил монстр. Подумать только. Эта тварь не дышала, когда мы шли мимо. Как мы могли принять его за кусок скалы? Ведь он даже цветом не вписывался в обстановку. Первый размеренно шагал впереди меня, мрачно посматривая по сторонам. — Ты не прав. Если бы не монстр, мы бы не перенеслись сюда. — Но я не могу взять в толк, как ты осмелился прыгнуть в пропасть, зная, что непременно разобьешься. «Там сфера была призрачная», — буднично произнес напарник. «Сфера? Опять?» Хотя появление сферы в пропасти было само собой разумеющимся, ведь без участия сферы перемещения во времени совершить невозможно, я все же удивился. «Да, опять?» Первый бросил на меня непонимающий взгляд. «Разве могло быть иначе?» «Выходит, для того, чтобы покинуть определенный период, нам достаточно найти высокое место, дождаться появления сферы и прыгнуть?» «Думаю, да. Первый поскреб подбородок пятерней. И для этого вовсе не нужно лезть в пасть гигантскому обелизавру. Получается, у них есть технология не только перемещать тела во времени без ущерба для их здоровья, но и отслеживать эти перемещения». Или сфера переместилась вместе с нами? Тогда почему мы не видели ее во время пребывания в позднем меле до момента перемещения суда? Она же должна была отслеживать наш маршрут. Я ведь все глаза проглядел, пытаясь увидеть неподалеку характерную для сферы рябь. И что я от тебя надо? С чего ты взял что от меня? Какой смысл перебрасывать в иное время человека, если он утонет в болоте через несколько минут? Я почему-то уверен, что целью был ты, палеонтолог, а не я. Допускаю, что мы оба. А, скорее всего, выбор был случайным. Может быть, нас просто используют как предметы для тестирования оборудования? Может, они его калибруют с помощью подручных средств? А мы не объекты эксперимента, а тест-объекты? Я уже не смотрел по сторонам, ведь природа вокруг нас была такой буднично родной и безопасной. «Тихо!» — прошептал первый, остановившись. Прямо перед нами из леса выходило стадо кабанов. Поистине огромное стадо. Поросята, свиньи, кабанчики всевозможных размеров чередой бежали в поле, и казалось, что нет этой череде конца и края. Они двигались не таясь, похрюкивая и повизгивая, производя такой громкий шум, словно знали, что бояться им некого, словно нет у них естественных врагов. Я смотрел на этот массовый исход свиней и не понимал, как мы могли не услышать их приближения. Только вожак кабаньего стада никуда не торопился. Он явно заметил нас раньше, чем мы его, и теперь стоял огромный и нерушимый, словно утес. В холке, круто выступавшей на его покатой спине, он был росту метра два не меньше. На наше счастье, он не видел в нас угрозы, но не уходил, продолжая буравить нас своими маленькими злыми глазками. Возможно, надеюсь что мы все-таки дадим ему повод для атаки. Мы же почти не дышали. «Попробуй тут подыши, когда меньше, чем в двадцати шагах от тебя...» Стоит властелин местного леса, седой, похожий на бога-кабана окко из мультфильма «Хаяо Мидзаяки. Принцесса Мононоки». Он вывел свое многочисленное семейство на луг поискать полезных корешков и теперь спокойно ждал нашей атаки, чтобы смести нас в одно мгновение, превратив в пыль, своими нереально большими желтыми клыками. По всей видимости, кабаны вышли сюда впервые, иначе мы наверняка приняли бы их пастбище за перепаханную плугом землю, ведь даже дорожка, проделанная стадом в траве на наших глазах, считанные секунды начала выделяться на зеленом фоне травы своей чернотой. Я смотрел на это бесчисленное стадо, в моей голове назойливо крутилась мысль, что нам позарез необходим молодой кабанчик. Видя перед собой тонны бегущего превосходного мяса для барбекю и тысячи кубических километров дров для костра в виде леса, раскинувшегося по левую руку от меня, я начал исходить слюной. Чтобы окончательно не захлебнуться, я жарко зашептал в спину первому. «Куда ему влепить, чтоб наверняка?» «Не вздумай!» — зашептал в ответ первый. «Он нас за секунду втопщет в землю». «А если гранатой?» — не унимался я. «Ты смерти нашей хочешь?» Первый, похоже, начал сердиться. «До него и десяти метров нет. Ты и ему ничего не сделаешь, и нас уложишь!» Я принял решение. Просто смотри и не шевелись. Стадо текло, словно серо-черно-рыжая река. Казалось, этот живой поток будет течь до второго пришествия. Я медленно снял с себя рюкзак, открыл его и достал пачку с последней галетой. Отломал кусочек и бросил его из-за спины первого прямо под ноги богу-кабану. На мое движение кабан предупреждающе хрюкнул, дернул ушами, но с места не тронулся. Прошла секунда, другая. Наконец кабан повел носом, уловив запах галеты. Это были очень долгие секунды, но все случилось, как я и ожидал. Кабан опустил голову к земле и, громко фыркая, начал выискивать в траве брошенную мной крошку. «Нашел!» поднял ее кончиком языка, съел, зачавкал, разгоняя новые для него вкусовые ощущения по всем рецепторам. Еще одна крошка упала к его ногам. Этот кусочек галеты площадью с квадратный сантиметр кабан увидел еще в полете. Проследил за ним взглядом, но поднимать из травы сразу не стал. А выждал некое время, затем со смаком съел. Следующий кусочек был размером побольше двух первых. Он упал прямо на морду зверю, задержался на секунду в жесткой шерсти возле лыча соскользнул в траву. Кабан поднял его из травы не мешкая, а очередной кусочек поймал на лету. Еще два кусочка были пойманы им с лету. Я разломал остаток галеты на две почти равные части и бросил меньшую часть кабану. Тот схватил ее в воздухе, захрустел, жмуря от удовольствия глаза. Первый наконец-то сообразил, что я собирался делать и запротестовал. — Не вздумай! Нет! Остановись! — в его голосе сквозил страх. Я знал, что он переживает за нас обоих, но был настолько уверен в своей задумке, что проигнорировал его переживания. — Есть. Хочешь? Доверься. «Я ж тебе доверял!» — шепнул я в затылок первому, бросая последний кусок галеты. Легкий порыв ветра сместил галету с намеченной траекторией полета, но вожак кабаньего стада не оплошал. Он сделал небольшой шаг в сторону, и галета сама залетела в его широко раскрытую пасть. Когда эта малость исчезла в его ненасытной утробе, я сдернул с ремня свою вторую и последнюю гранату. Теперь на моем ремне красовались две гранатные чеки, как память о том, что раньше я был вооружен немного серьезнее. Я приоткрыл слегка вспотевшую от волнения ладонь. Спусковой рычаг, тихонько тенькнув на прощание, улетел в сторону. «Раз!» — сказал я сам себе и по пологой дуге отправил гранату в морду вепря. Тот схватил ее в пасть... Перекатил языком, стараясь понять, что за штуковина угодила ему в рот и почему она не такая вкусная, как предыдущие штуковины, но не успел. Раздался. Бум! Приглушенный плотью животного. А кто-то на нусе с развороченной взрывом головой рухнул на землю. Он не упал на бок, он осел на ноги, словно их выбили из-под него, как какие-нибудь подпорки. Я оттолкнул первого в сторону. Срывая автомат с плеча, я бросился к кабану, вскочив на спину поверженного мной великана. Кинул взгляд по сторонам, оценивая ситуацию. Стадо улепетывало от меня во все стороны с визгом и хрюканьем. Трава скрывала большую часть стада, но, стоя на громадном трупе их вожака, я прекрасно видел их перемещение. Конечно же, я мог выстрелить в одну из тех свиней, чья спина возвышалась над травой, но меня почему-то в нашем необычайном путешествии все время тянуло на молодое и нежное мясо. Я выбрал одну из дорожек примятой травы, они расходились от трупа секача, ставшего мне пьедесталом, словно лучи солнца на детском рисунке, и открыл одиночный огонь. После четвертого выстрела на дорожке раздался пронзительный поросячий виск, и лучик перестал увеличиваться в длине. Мимо меня с криком банзай, размахивая ножом, чтобы добить добычу, промчался первый. Я только улыбнулся ему вслед, ведь тишина, раскинувшаяся над полем, говорила о том, что добивать ему никого не придется. Наконец-то мы смогли утолить и жажду и голод. Первый проткнул мертвому поросенку ножом артерию, и мы по очереди, словно вампиры, насосались из раны горячей сладковатой крови. Когда разведенный нами костер, пожирая сухие сучьи, начал расти, стремясь лизнуть горячими языками небо, мы сложили возле него свои пожитки, а сами забрались на ближайшую сосну. Сосне было лет тридцать. Забравшись под самую верхушку, мы с двадцатиметровой высоты начали осматривать открывшийся простор. Я первым заметил неподалеку балку, начинавшуюся практически от самой кромки леса. Мы решили обследовать ее после обеда в надежде, что там может оказаться вода. Мы не просто наелись, а обожрались мясом молодого поросенка, зажаренного на углях. Естественно, нам снова захотелось пить. Балка скрыла от нас окружающий мир, предоставив для обзора пологие склоны по бокам а вверху бесконечное синее небо. Воды в ней не было, но мы упорно шли по балке, ведь оба знали, что она может вывести нас к реке в любой момент. Время от времени мы по очереди выбирались из балки, чтобы осмотреть окрестности. К концу дня, когда первый спустился вниз после очередного осмотра местности, его физиономию растягивала в стороны довольная улыбка нет ами попросил я. «Впереди река, она поворачивает к лесу. Мы с тобой будем с водой и дровами. Можно остановиться на время разбить лагерь. Место для ночлега выкопаем под обрывистым берегом и защитим его костром. Ну, как тебе новость?» «А я надеялся, что ты нашел скалу с уступом, откуда можно спрыгнуть. Или увидел сферу». «Если бы сейчас появилась сфера...» Нам было бы достаточно спрыгнуть с любого дерева, способного выдержать нас обоих, но она опять куда-то запропастилась. Ты разве не надеялся увидеть ее сидя сегодня на сосне? Черт, я даже не вспомнил о ней. Если бы у меня появилась такая мысль, я бы ни за что не полез на дерево без своей амуниции». — Чёрт так чёрт! А я, дурак, залезая на дерево, думал о сфере, при этом об амуниции даже мысли не возникло. Мы расхохотались и с лёгким сердцем двинулись в путь. Нам было легко и весело не только потому, что впереди нас ожидало обилие воды. К нам пришло осознание, что наше приключение не является путешествием в один конец. Если мы сделаем все ради выживания, у нас есть шанс вернуться домой. Призрачный. Всего 7-8 метров в диаметре шанс.